Сонечка. Она возникла в тот зимний день, когда Светаева читала в третьей студии Вахтангова свою «Метель». Их познакомил Антокольской. «Передо мной маленькая девочка. Знаю, что Павликина инфанта. С двумя черными косами, с двумя огромными черными глазами, с пылающими щеками. Передо мною живой пожар». Горит все, горит вся. И взгляд из этого пожара, такого восхищения, такого отчаяния, такое боюсь, такое люблю, Павликина «Инфанта», потому что о ней для нее Антокольская написал пьесу «Кукла инфанты». Софья Евгеньевна Голидей тогда актриса второй студии художественного театра, Была всего на четыре года моложе Цветаевой, но из-за маленького роста, огромных глаз и кос казалась 14-летней девочкой. В послереволюционной Москве, переполненной театральными гениями и событиями, она не осталась незамеченной. Голидея прославилась моноспектаклем по Достоевскому «Белые ночи». Даже сам жанр такого спектакля был вновь. На пустой сцене, оборудованной только стулом, по воспоминаниям Цветаевой, или большим креслом, по воспоминаниям других, видевших спектакль, наедине с этим стулом-креслом и всем зрительным залом крошечная девушка в светлым ситцевом платье в крапинку рассказывала о своей жизни. На полчаса Сонечка становилась Настенькой Достоевского. Это было самое талантливое, замечательное, что мне приходилось видеть или слышать во второй студии, написал о Сонечкиных белых ночах Владимир Яхонтов, прекрасный актер, создавший впоследствии первый в России театр одного актера. Сонечку знал весь город. На Сонечку ходили, ходили на Сонечку, «А вы видали? Такая маленькая, в белом платьице, с косами. Ну, прелесть!» «Имени ее никто не знал. Такая маленькая!» — вспоминала Цветаева в повести о Сонечке. Они подружились. Этой дружбой окрашены для Цветаевой весна и лето девятнадцатого года. Сонечка стала частым гостем в ее доме. Она привязалась и к дому с его необычными комнатами, беспорядком и неразберихой, и к детям. Не только к Али, с которой она дружила и которой поверяла сердечные тайны, но и к Ирине. Видимо, одна из немногих Сонечка умела играть и общаться с больной Ириной. В это бесподарочное время, как позже выразила старшая дочь Светаевой, Сонечка приходила не с подарками, с едой для детей. Галида, Галида, встречала ее Ирина, всегда ожидавшая от нее гостинца. В те годы ребенок одинаково радовался и куску сахара, и вареной картошки. «Сахар давай! Кайтошка давай!» — требовала Ирина. И Сонечка была в отчаянии, если нечего было дать. Дружба с Сонечкой была горячей и напряженной. Поначалу особый оттенок придавало ей и то, что обе подруги были увлечены завадским. Это не разводило, а каким-то образом связывало их. «Ваша Сонечка», — говорили Цветаевой. И хотя дружба эта продолжалась всего несколько месяцев, след ее в душе Марины остался на долгие годы. Я слышала, что многие из тех, кто знал Цветаеву, сталкивался с ней в быту или в редакциях, считали ее эгоистичной и жесткой. Однако страницы ее стихов и прозы, которые одни выражают сущность поэта, свидетельствуют об обратном. Не перестаешь поражаться бездонности благодарной памяти Цветаевой, десятилетиями хранившей тепло человеческих отношений. Ее мифы о современниках рождались из этого тепла. Оно придавало им зримость и осязаемость реальности. Так было с поэтами. Осипом Мандельштамом, Максом Волошиным, Андреем Белым, Михаилом Кузьминым. Цветаевский миф о поэте восходил к его живому облику и поэзии, воспринятым сердцем другого поэта. Я не сомневаюсь, что все герои ее мифов были такими, какими их воссоздала Цветаева. Она умела почувствовать и сохранить важнейшее в человеке, то, что дано увидеть немногим. Так было и с Сонечкой, молодой актрисе, Бедно одетый, часто голодный, навсегда готовый поделиться последним, чересчур непосредственный, с неуживчивым характером, с вечно неудачными любвями, Цветаева разглядела женщину-актрису-цветок-героиню, как написала она, посвящая Галидей пьесу «Каменный ангел». Красоту и героизм Сонечки она увидела в ее доброте и бескорыстии, в способности жертвовать, в преданности. И, как всегда с ней бывало, цвета его привлекло своеобразие Сонечки, ее необычной внешности и душевного склада. Голидей была актрисой, но ничего актерского не было в ее отношении к жизни и людям, в манере держаться, в одежде. Она не приспосабливалась, не хотела казаться, многими воспринималась как человек неудобный и неуживчивый. Она была такой, какой была. Это был Цветаевский жизненный принцип. Возможно, самой собой Сонечка была только с Цветаевой, но кто же больше Цветаевой мог оценить это?» Восхищенная человеческой и актерской индивидуальностью Галидей, немного обиженной вместе с нею, что ее обходят ролями, Цветаева одну за другой пишет несколько пьес, женские роли в которых предназначались для Сонечки. Розанетта в «Фортуне», «Девчонка в «Приключении», Аврора в «Каменном ангеле» и Франческа в «Фениксе». Каждая похожа на Сонечку, каждая Цветаева сознательно придает внешние черты подруге. Но все они разные, ибо в каждой из этих юных женщин Цветаева платила одну особую черту душевного облика Сонечки, каким она его воспринимала. «Все это Сонечка», — писала Цветаева об этих героинях в повести о Сонечке. «Она живая, не вся, конечно, и попроще, конечно, но всегда живая. Если не вся она, то всегда она, никогда не она». Много ипостасей Сонечки и в обращенном к ней цикле стихи о Сонечке, создававшемся одновременно с романтическими пьесами. Как это ни удивительно, в цикле не отразилась никакая реальность. Лишь в первом стихотворении слышны отзвуки конкретных отношений. Две молодые женщины влюблены в одного равнодушного мальчика. Как и в жизни... Об этом узнаем позже из повести о Сонечке. Между Мариной и Сонечкой нет ни ревности, ни соперничества. Сто подружек у дружка, все мы тут. На, люби его, пока не возьмут. Стихи к Сонечке — открытые стилизация. Это стихи не о Галидей, а по поводу Сонечки. Если в цикле «Подруга» Воссоздавалась история отношений и переживаний лирической героини, то в стихах к Сонечке Цветаева отстраняется, отступает к тень и лишь запечатлевает разные обличия своей героини. Это или разные роли, которые она могла бы сыграть в театре, или разные стороны ее души и характера, как они представлялись поэтическому взору автора. Вот Сонечка — героиня и одновременно, может быть, исполнительница жестоких романсов под шарманку. В повести Цветаева рассказала, что Сонечка страстно любила эти мещанские романсы. И сама Цветаева не была к ним равнодушна. Уже в ранних стихах она описывала песню шарманщика во дворе и слезы, которые она вызывала. А в годы, о которых идет речь, когда из дома Цветаевой постепенно исчезало все, что можно было продать, или чем можно было топить, в нем продолжала жить шарманка, на которой Цветаева иногда играла. Впрочем, легенды рождаются на глазах. По другим воспоминаниям, шарманка была куплена уже сломанной и никогда не играла. «Вот Сонечка, испанская, уличная девчонка». А в «Приключении» она итальянская уличная девчонка, работница сигарной фабрики. Географическая испаночка, не оперная. Заверти ее волчком посреди Сивильской площади и станет своя. И стихи к сигарете написаны в ритме для русского уха, схожем с испанским танцем. Но справедливости ради отмечу, что и не вполне географическая, откуда Цветаевой было знать настоящих испанок. А литературная Кармен, если не Жорж Бизе, то Проспера Мереме. Или Сонечка — молоденькая русская мещаночка, как в «Каменном ангеле», она немецкая мещанка XVI века, кисейная занавеска, и за ней огромные черные глаза — на слободках, на задворках, на окраинах. Об этих чернооких красавицах Цветаева заметила. Весь последний Тургенев под их ударом. Но и не ранни Достоевской? Не его ли белые ночи? С Настенькой которых слила с памяти Цветаевой Сонечка. Ландыш, ландыш, белоснежный, розан аленькой, Каждый говорил ей нежно, моя маленькая. Что-то от Достоевского слышится в подтексте повести о Сонечке. Необыкновенные дружбы, напряженность, обостренность человеческих отношений, бездны мрачной на краю в чумном смертельном девятнадцатом году, предельная ситуация, которую Цветаева постоянно ощущает, но с которой, как и вообще с жизнью, не играет. Многозначительно, что Цветаева ни разу не упомянула имя Достоевского, дважды введя в свой текст большие цитаты из «Белых ночей». Повесть о Сонечке писалась летом 1937 года, когда Цветаева узнала о смерти Галидей. Это последняя глава театрального романа, воспоминания и одновременно ретроспективная оценка и переоценка событий, чувств, отношений 20-летней давности. Что касается Сонечки, то по отношению к ней, если и можно говорить о переоценке, то в сторону еще большего осознания ее необычности и значительности встречи с нею. Интересно в этом плане стихотворение, написанное в Сонечкины времена, но в цикл «Стихи к Сонечке», включенный только в 1940 году, уже после создания повести. Оно стоит особняком в цикле, в отличие от других никак не стилизовано, и написано от собственного лица Цветаевой, ее собственным голосом. «Два дерева хотят друг другу, два дерева, напротив дом мой, деревья старые, дом старый, я молода, а то, пожалуй, чужих деревьев не жалела. То, что поменьше тянет руки, как женщина из жил последних, вытянулась, смотреть жестоко, как тянется к тому другому, что старше, стойче и, кто знает, еще несчастнее быть может». Здесь прорвала ста тоска одиночества, которая жила внутри Цветаевой все пять послереволюционных лет, которую она подавляла в себе и скрывала от других, которые, возможно, и кидала ее в эти годы от одного увлечения к другому. Два дерева в полу заката, и под дождем, еще под снегом, всегда-всегда одно к другому. Таков закон, одно к другому, закон один, одно к другому». Два тополя, стоявшие напротив ее дома в Борисоглебском переулке, и знакомые всем, кто бывал у Цветаевой, стали в ее стихах символом человеческого тепла и поддержки, необходимости людей друг для друга. На несколько месяцев Сонечка оказалась деревом, спасающим от одиночества. В память об этом Цветаева включила «Два дерева хотят друг другу» в цикл стихи к Сонечке. Сонечка исчезла так же внезапно, как и появилась. Она влюбилась в какого-то красного командира и, бросив Москву и театр, уехала за ним в провинцию. «Сонечка от меня ушла в свою женскую судьбу», — писала Цветаева. Ее неприход ко мне был только ее послушанием своему женскому назначению — любить мужчину. Ни в одну из заповедей «Я, моя к ней любовь, ее ко мне любовь, наша с ней любовь» не входила. Была ли это гомоэротическая связь, как несколько лет назад Софии и Парнок? Если сравнить стихи к Сонечке со стихами, обращенными к Парнок, бросится в глаза несовпадение чувств, вызвавших оба цикла. В подруге открыто, даже как будто с вызовом присутствует ты и я, две влюбленные друг в друга женщины. Героиня стихов к Сонечке — условная героиня жестоких романсов, вобравшие в себя отдельные черты реальной актрисы Софьи Галидей. Страсть, ревность, любовная тоска, бушующие в подруге, отсутствуют во втором цикле. В нем все эти чувства берут начало не от живой жизни, а из традиционных душесчипательных песен. Разница поэтической задачи, решаемой в этих циклах стихов, может служить подтверждением того, что и чувства, их вызвавшие, были различны. Но не только это. В повести о Сонечке, где Цветаева с огромной любовью, нежностью и признательностью описывает свои отношения с Сонечкой, она дает понять, что физической близости между ними не было. Мы с ней никогда не целовались, только здороваясь и прощаясь. Но я часто обнимал ее за плечи, жестом защиты, охраны, старшинства. И тут же, по-французски, добавляя слова о революции, холоде, ночи. Теперь Цветаева была старшей, Галидей — младшей. И Цветаева чувствовал себя обязанной оградить подругу от той горечи, какую ей самой пришлось пережить в отношениях с Парнок. Тот урок не был забыт и, может быть, напоминал о себе болью за другого, другую. Цветаева пишет. «Братские обнимала». Нет, это был сухой огонь, без попытки разрядить, растратить, осуществить. Беда без попытки помочь. Это была любовь в чистом виде. Недаром, кончив повесть о Сонечке, Цветаева сообщала Тисковой. Все лето писала свою Сонечку. Повесть о подруге, недавно умершей в России. Даже трудно сказать «подруге». Это была просто любовь в женском образе, «Я в жизни никого так не любила, как ее». Во всяком случае, для них обеих это было огромное чувство, то счастье, которого мало было в жизни Цветаевой, и благодарность за которое она хранила в сердце всю жизнь. Не цитируя Достоевского, а прямо включая Настеньку из «Белых ночей» в свою повесть, Цветаева кончает ее словами благодарности. «А теперь прощай, Сонечка. Да будешь ты благословенна!»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 но и естественные человеческие связи, семейные и дружеские. Тем более ценным становилось человеческое тепло. До революции Цветаева жила в весьма замкнутом кругу университетской, литературной и театральной элиты. Теперь жизнь столкнула ее с людьми прежде невиданными, а если и виданными издали, то не вызывавшими никакого интереса. Нужда заставила ее бегать по очередям и базарам, толкаться на сухаревки и Смоленском рынке, что-то продавать, покупать, торговаться. Приходилось вступать в непосредственные отношения с народом, с толпой. Жизнь открывалась незнакомыми сторонами, и это не могло не вызвать в Светаевой множество новых чувств и мыслей. Она начала записывать увиденное, услышанное, пережитое. Специальных дневников она не вела. Ее прозаические записи замелькали в тетрадях, на полях рукописей, на стенах комнаты, в с рифмами и стихотворными строками. В это невероятное время она отмечала в себе особую остроту мысли, страстную нацеленность всего существа. Все стены исчерканы строчками стихов и «Н.Б.» для записной книжки. Вряд ли она уже тогда думала печатать эти заметки. Важно было схватить, удержать и осмыслить то новое, что ворвалось в жизнь и происходило с ней самой. Записи мелочей быта переходили в раздумье о людях, о сущности жизни, как никогда обнажившейся, об искусстве, о человеческих чувствах, любви, благодарности. Бытие и быт сплетались, одно вытекало из другого, дополняла его. Уже за границей, пытаясь сделать из своих записей книгу, Цветаева назвала ее «Земные приметы. События и подробности земной каждодневной жизни». Название подчеркивало противостояние земным приметам жизни духа, воплощавшиеся в стихах. Она писала об этой книге. «Москва, 1917 год, 1919». Мне было двадцать четыре, двадцать шесть лет. У меня были глаза, уши, руки, ноги, и этими глазами я видела, и этими ушами я слышала, и этими руками я рубила и записывала, этими ногами я с утра до вечера ходила по рынкам и по заставам, куда только не носили. Политики в книге нет. Есть страстная правда. Пристрастная правда холода, голода, гнева, года — это не политическая книга, не секунды. Это живая душа в мертвой петле, и все таки живая. Фон мрачен, не я его выдумала. Как всегда, Цветаева предельно точна в определении. Она не останавливается на выражении «страстная правда», уточняя «пристрастная». Пристрастность — характернейшая ее черта человека и поэта. Сознавая это и атакуя читателя своей пристрастностью, она не позволяла себе передергивать факты. Фактов я не трогаю никогда, я их только толкую, а потому мы можем не сомневаться, что факты в ее записях достоверны. Они помогают увидеть послереволюционный быт и жизнь Цветаевой». Уже поездки между Москвой и Крымом осенью 1917 года дали ей представление о том, что происходит с людьми и страной. Прошло около года, и Цветаевой пришлось окунуться в самую гущу происходящего. Она отправилась за продуктами в Тамбовскую губернию. Это стало одним из средств существования. Горожане пытались выменивать остатки сохранившихся вещей на остатки продуктов, сохранившихся у крестьян. В Москве для этого служили рынки, главная знаменитая Сухаревка. И чего только не выносили туда бывшие люди. Продавала и Цветаева, и к концу девятнадцатого года продала все, что было можно, но дело это было не из легких. Ее вещи, как и их хозяйка, были необычными. Им требовался хозяин-ценитель. «Продать», — записывал Цветаева. «Легко сказать. Все мои вещи, когда я их покупала, мне слишком нравились, поэтому их никто не покупает». Но в деревне можно было выменить продукты на спички, мыло, ситец. Вариант был соблазнителен. Кто-то из знакомых пригласил Цветаеву поехать на станцию Усмань Тамбовской губернии. Он ехал с другом и его тещей, которой бывала там уже трижды, и сулила спутником золотые горы, муку, пшено, даже свиное сало. Сама идея показательна. Если прежде Цветаева не умела заказать обед кухарке, то теперь она готова ходить по избам и вступать в торговлю с деревенскими бабами. В сентябре восемнадцатого года она получила какое-то полуэффективное удостоверение о командировке для изучения кустарных вышивок и отправила за пшеном. Возможно, ее спутники были заинтересованы в этом пропуске, ибо железные дороги были закрыты для свободного проезда, тем более для провоза чего бы то ни было. Новая власть боролась с новым племенем – мешочниками. В Цветаевском пропуске было оговорено – «Вольный проезд, провоз» в полтора пуда. Было самое начало эпохи военного коммунизма. Слова «реквизиция», «реквизиционный отряд», «заградительный отряд», мелькающие на страницах Цветаевского «вольного проезда» не были еще страшными символами прошлого, а грозной и жуткой реальностью. Это была первая попытка нового государства сломить крестьянство – По выражению Ленина, «крестовый поход за хлебом». Реквизиционные продовольственные отряды были организованы, чтобы отбирать у крестьян излишки, а заградительные отряды не дать ни крестьянам, ни пробившимся в деревню горожанам, вроде Цветаевой и ее попутчиков, вывести в город какие бы то ни было продукты. В пути у мешочника могли отобрать все, что у него было — То, что еще сохранилось в деревне, должно было попадать только в руки самого государства. В дороге Цветаева начинает понимать, что они едут на реквизиционный пункт, где служит красноармейцам сын тещи. Из рассказов этой бывалой женщины она получает первое представление о военном коммунизме. «А что мужики злобятся, понятное дело. Кто ж своему добру враг? Ведь грабят». грабят вчистую. Я и то уж своему кольке говорю, да побоится ты бога, как же это так, человека по миру пускать? Ну, захватил такую великую власть, ничего не говорю, пользуйся, владей на здоровье. Такая уж твоя звезда счастливая. Бери за пол сыны, чтобы и тебе не досадно, ему не обидно. А то что ж это? Вроде разбоя на большой дороге. Действительность оказалась страшнее рассказов. В первую же ночь Цветаева присутствовала при обыске у владелец чайной, где они с ночевали. Такой встречей сын красноармеец развлекает мать и показывает, как далеко распространяется его власть над чужими судьбами. Крики, плач, звон золота, простоволосые старухи, вспоротые перины, штыки, рыщут всюду. На целую неделю Цветаева оказалась Золушкой из сказки — Бесплатной служанкой у жены командира или комиссара отряда, в доме которой ее поселили. Здесь же столовались члены отряда. Зато она смогла вблизи рассмотреть непосредственных вершителей революции, ежевечерне выслушивать их рассказы о работе. Новые люди, дорвавшиеся до власти опричники, грабят всех, грабят с удовольствием и даже с вдохновением. Отбирают все — хлеб, сало, золото, ткани. Награбленные делят на месте грабежа. Когда хозяйка наклоняется, из-за пазухи со звоном падает стопка золотых монет. У самого симпатичного из красноармейцев, Цветаевского Стеньки Разина, которому она читала стихи и подарила перстень с двуглавым орлом и книжку о Москве, в карманах четверо золотых часов. Стенька — с одинаковым восторгом рассказывает о своем отце, о колоточном надзирателе, и великом церковнике, о наследнике, в чьем полку недавно служил, и о том, как грабил банк в Одессе. Страшные в своей оголтелости реквизаторы — русские, евреи, кавказцы. Теща, готовая вцепиться в волосы левита и грозящие ему своим самым что ни на есть, большевиком колькой, Хозяйка с золотом за пазухой, думающая только об обогащении и читающая только Карла Маркса. В прежней жизни теща была портнихой и когда-то шила на жену дяди Цветаевой, могла бы ей самой. Хозяйка — бывшая владелица трикотажной мастерской в Петербурге, обычной горожанки. В те времена Цветаева не увидела бы в них ничего, кроме вежливости и услужливости. Теперь они не стесняются. Она из бывших, а они из новых, побеждающих, и нет нужды притворяться. Никогда до революции Цветаева не представила бы их такими, какими увидела в Усмане. А может быть, они и не были такими, как и Стенька. Он был бы примерным солдатом и верно служил царю и отечеству. Недаром у него два Георгия, а не грабил и убивал как разбойник. как вещал в последнюю встречу Волошин, о зверении, потери лика, раскрепощенные духи стихий. И бессмыслица. Цветаева убедилась в этом, прослужив около полугода в только что организованном советском учреждении. Оно помещалось в бывшем доме Сологубов, доме Ростовых из «Войны и мира» Льва Толстого. последние обстоятельства не меньше, чем необходимость пайка и заработка повлияло на решение цветаевой пойти на службу учреждение называлось громко информационный отдел комиссариата по делам национальности служащих было много, но делать было решительно нечего работа заключалась в том чтобы кратко изложить в журнале газетных вырезок статьи относящиеся к твоей национальности и перенести это изложение на отдельные карточки. Вскоре стало ясно, что можно ничего не переписывать и не излагать, можно, не заглядывая в газету, сочинить собственное изложение. Все это решительно, ни для чего и никому не нужно. Единственная радость — сидя на службе, Цветаева урывками писала свои романтические пьесы. И опять новые впечатления — от людей множества национальностей, разных сословий и пристрастий, приспосабливающихся к новой жизни и приспосабливающих ее для себя. «Мои службы», — назвала Цветаева записки об этом, потому что была у нее еще одна служба, откуда она сбежала в первый же день. «Не я ушла из картотеки, ноги унесли. Душа — ноги. Вне остановки сознания». Это и есть инстинкт. Сестре она призналась. Служила когда-то пять с половиной месяцев в 1918 году. Ушла. Не смогла. Лучше повеситься.